«Почему-то я не удивляюсь. Меня катывает волна страха, ужаса, но не удивления. Я догадывалась, что будет за испытание, и уже попыталась себя к нему подготовить. Хотя можно ли себя к такому подготовить?» «Смысл данного испытания?» – кричат Шрам, и люди обращают к нему лица. «В том, что новичок выходит на рельсы и становится спиной к идущему поезду. Мы засекаем время и считаем, за сколько метров до первого вагона». Он уберется в сторону. Чуть помедлив, он добавляет. «И без фанатизма. Смерти нам ни к чему». Подростки торжественно кричат, увидев очень далеко поезд. Я сглатываю накопившуюся слюну и сжимаю в кулаки потные ладони. На улице прохладно, но я вся горю. Хочется обрызгать лицо ледяной водой. Хочется упасть в сугробы, которых еще нет. Хочется прыгнуть в бассейн и лежать на поверхности. На лбу появляется пот» сводит низ живота, и мне приходится признать, что боль в спине и в мышцах спасает меня, не дает расслабиться. Иначе я бы упала без чувств. Когда первый парень старше меня, может, года на два прыгает с платформы к рельсам, мое сердце останавливается. Я готова кричать от ужаса, но понимаю, что это не поможет ни ему, ни мне. Поезд совсем близко, теперь я не только его слышу, я вижу его. Люди вокруг, одетые в черную одежду, неожиданно начинают шевелиться. Они подходят ближе к платформе и выкрикивают слова в поддержку парню. Удивительно, что они не кричат «Поскорее бы тебе сбил поезд!» Потому что все именно к этому и идёт. Прикрываю ладонью рот и дрожу, как осиновый лист. Мне так страшно было лишь один раз, когда я проснулась и поняла, что потеряла целый год. Только если тогда паника была душевной, сейчас я ощущала ее физически. «Боишься?» – неожиданно спрашивает меня Шрам и улыбается. «Испытание тебе не с легких досталось. Справлюсь как-нибудь и без твоих советов», – огрызаюсь я. «Я в этом сомневаюсь». Затем он оставляет меня одну и подходит к толпе. «Отходим все на шаг назад!» – кричит Тон и, расставив руки, отодвигает подростков ближе к центру. «Этот вокзал в нашем распоряжении, но я все равно не хочу проблем». Я недоумённо скидываю бровь и нехотя подхожу к парню. «Что значит в нашем распоряжении?» «Стало интересно». «Просто ответь, Шрам». «Этот вокзал не рабочий. Он заброшен, как и парк, в котором мы обычно проводим время». «Но как тогда здесь проезжает поезд?» «Я бы сказал, проезжает не поезд, а несколько вагонов». Он вновь улыбается. «Не волнуйся. Управляет им один из наших». «Значит ли это, что он сможет затормозить, если что?» С надеждой спрашиваю я и натыкаюсь на безумный взгляд парня. «Нет, это абсолютно ничего не значит». Меня опять тошнит от ужаса. Я сжимаю пальцы в кулаки и вижу, как парень на рельсах закрывает глаза. Поезд совсем рядом. Я уже отчётливо различаю его силуэт и забываю себя от паники. Звук все громче и громче, и когда кровь вскипает, словно подогретое молоко, парень нагибается. Готовится отпрыгнуть. Сто метров. Девяносто. Восемьдесят. Люди орут, словно дикие. Одна девушка протягивает вперед руки и кричит, что любит его. Если бы любила, то не позволила бы совершать такое. Хотя что я понимаю в любви? Семьдесят. Шестьдесят. Я закрываю руками лицо и слышу дикий рев поезда. Пятьдесят. Поток воздуха откидывает назад мои угольные волосы, и я испуганно отступаю в сторону, отказываясь открывать глаза. Мне хочется плакать, хочется забиться в угол и не выходить оттуда. Но вдруг я улавливаю радостный крик. Мои руки сами опускаются, глаза находят толпу, и я замечаю парня. Он довольно стоит рядом со своей девушкой, целует ее, обнимает, крутит вокруг себя. Он справился, и он жив. Я облегченно выдыхаю, и вдруг ощущаю чьё-то прикосновение. «Ты как?» Я поднимаю глаза и вижу Киру. Все в порядке?» «Честно?» Ладно, можешь не отвечать. Блондинка едва заметно улыбается. Я благодарна ей за то, что она рядом. Мне кажется, я смогла бы ей довериться. Ты последняя? Да, Карина была шестой, так что... Отстой. Придется посмотреть на все результаты. Меня волнуют не цифры. Как понять, когда нужно отступать? Как словить именно тот момент? Тут нет четкой инструкции. Просто прислушивайся к звуку. В какой-то момент он перестанет становиться громче. Это значит, у тебя доля секунды или... Она проводит пальцем по шее и округляет глаза. Но лучше, конечно, не тянуть до этого момента. Слишком большой риск, что отпрыгнуть ты не успеешь. Ясно. Хорошо. Спасибо. Прекрати так волноваться. Улыбается Кира. Наша стая собрана для того, чтобы получать удовольствие от жизни, от адреналина, который вскипает в крови. «Мы здесь для того, чтобы побороть свои страхи, а не стать заикой». «Но ведь люди умирают. Это не игры». Умирают глупые гордецы, которые считают, что способны на большее, хотя не в состоянии даже перепрыгнуть через козла. Ну или те, кто думают, словно рождены для нашей стаи. Например, такие люди, как твоя сестра. Они долго не продерживаются, потому что забывают о своей небольшой слабости – смертности. Порой их стремление доказать, что они способны на многое, доходит до абсурда. Так что я рада, что твоя сестра ушла. Ей бы пришлось сложно. Ты отвела ее к Лёше? Вспоминаю я. Да, и он отвезет ее к вам домой. Спасибо. Когда я оглядываюсь, то понимаю, что остались всего два человека, когда успели пройти трое. Увидев мой озадаченный взгляд, Кира выдыхает. Две девушки отказались. А так можно? Да, но теперь они изгнаны. Блондинка пожимает плечами. Не думаю, что им будет просто. Первое время наши парни запугивают тех, кто сдался и сбежал. «Но зачем?» – поражаюсь я. «Это их выбор. К чему такая дикость?» «Не знаю. Наверное, ради веселья». «Ради веселья?» – словно эхо повторяю я. «Считаешь это нормальным? Издеваться над тем, кто оказался не таким смелым, как вы?» «Я считаю это абсурдом», – Признается Кира но затем искренне улыбается. Но в чем тогда смысл стаи, если попасть в нее может кто угодно? Остаются лишь избранные, так что это наша собственная версия естественного отбора. Вы не боги, чтобы создавать собственную версию. Бог тут ни при чем. Кто-то сильный, кто-то нет. Кто-то мудрый, а кто-то не очень. «Не все сильные!» С вызовом восклицаю я. «Не каждый способен уложить шрама или того парня, который сбил меня!» «Умоляю тебя», – усмехается блондинка. Причем тут кулаки и зубы? Оглянись! Побеждают не безмозглые силачи. Умные не умирают, Илья. Умные управляют нами». «Я делаю так, как просит меня Кира. Оглядываюсь и вдруг понимаю, что она говорит правду. Стаи управляют шрам. Но кто сказал, что он самый сильный? Все чаще в нашей жизни побеждают ум или деньги. Так как здесь нет места бумажным купюрам, балом правят мозги» похвально, правда, мало утешает. «Объясни мне, что хорошего несут ваши испытания?» – спрашиваю я и смотрю на Керу. «В чем смысл рисковать своей жизнью? Ведь здесь нет выигрыша, нет награды. К чему столько усилий, если единственное, что у тебя остается, отеки, гематомы и шрамы?» «Победа над самим собой. Вот главная награда. Мы мыслим не так, как обычные люди, Лея». Неужели ты согласна провести всю свою жизнь, сидя на диване? Блондинка пожимает плечами. Я знаю огромное количество людей, которые ходят в школу, делают домашку, помогают родителям, увлекаются садоводством и посещают дополнительные кружки. Затем они поступают в институт, находят себе мужа или жену, рожают детей, работают, стареют и умирают. Я недоуменно хмурюсь. «Как тебе, а?» – сарказмом спрашивает Кира. «Устраивает такая судьба?» Ничего интересного, ничего захватывающего. Но они хотя бы не становятся калеками. Да, они не калеки, они потенциальные мертвецы. Существовать и жить — разные вещи, и им вряд ли понять нас, свободных людей. «Ну что, если сегодняшний день окажется последним?» Дрожащим голосом восклицаю я и раскидываю руки в стороны. «Что, если завтра уже не будет?» Вспомни наше главное правило, Лия. Кира снимает с меня куртку, хотя на улице достаточно холодно. Затем подкатывает мне рукава и аккуратно кладет на плечи горячие ладони. Свобода, бесстрашие и самоотверженность. «Зачем ты сняла куртку?» Я сбилась с мысли, и мне вновь стало страшно. «Так двигаться проще». «Ага, ну да». Я опускаю глаза на свои руки и вижу татуировку на запястье. «W». «Не помню, как сделала ее. Видимо, это тайна исчезнувшего года. Значит, отпрыгнуть, когда пойму, что звук не становится громче. Лучше за несколько секунд до этого, напоминает Кира. Будь смелой. Киваю и вижу таблицу в руках у низкой девушки. В ней написаны имена, а напротив них метры. Итак, Дмитрий, первый парень, 42 метра. Затем две зачеркнутые полосы. Ниже Константин, 36 метров. Денис, 49 метров. «О, Господи!» – выдыхаю я. «Тридцать шесть метров?» Я практически выкрикиваю этот вопрос и смотрю на рыжего парня. Он низкий, неприметный, страшный, хилый, но он лучше всех. Мне становится не по себе, и я вновь поворачиваюсь к Кире. Такое чувство, что я совершаю самую огромную ошибку в своей жизни. «Ты делаешь это ради сестры», – напоминает мне блондинка и улыбаясь кивает в сторону рельс. «Пора». Ее сердце падает вместе с руками. Неожиданно ко мне подходит Шрам и снисходительно улыбается. Придется постараться. Сегодня новички показали себя лучше обычного. Я заметила. Сквозь зубы огрызаюсь я. Все еще не хочешь попросить совета? Нет. Отлично. Парень подталкивает меня к краю платформы, и я неуклюже прыгаю вниз. Рельсы огромные, железные, мощные. Меня мгновенно наполняет страх. Только помни без фанатизма. Я слышу его смех и бросаю. Пошел ты!» Внезапно до меня доносится звук приближающегося поезда. Земля под ногами начинает ходить ходуном, трещать, дрожать, и я дрожу вместе с ней. Не понимая, что делаю, становлюсь посредине рельсов. Спина горит, а мышцы напряжены. Я не думаю о том, что придется падать на больное плечо. Я думаю о том, как бы вообще сдвинуться с места». Меня разрывает на части странное чувство. С одной стороны, я на грани истерики. Мне хочется расплакаться, и я буквально ощущаю, как слезами наполняются глаза, как начинает колоть в переносице. Но я не плачу. Я ловлю в себе что-то еще, Что-то странное. Возможно, так на организм действует адреналин, но мне внезапно нравится чувствовать страх и понимать, что я могу его побороть. Как? Например, отпрыгнув в сторону. Выходит, что сейчас никто то сверху пишет мне судьбу. ее пишу я, стоя прямо здесь на рельсах. И кто после этого бог, если в данный момент, в данную секунду контролировать свою жизнь могу только я? Звук становится громче. Слева от меня поднимается рёв толпы. Подростки что-то кричат, что-то орут, но я не разбираю слов. все смешивается в единую мелодию. Голоса, шум поезда, дрожь земли. Закрываю глаза и обнаруживаю, что абсолютно не волнуюсь. Как такое возможно? Почему я в состоянии здраво рассуждать тогда, когда еще две минуты назад даже боялась пошевелиться? Звук еще громче. Меня начинает обдувать ветром, земля трясется, грави дребежит на земле, я его не вижу, но чувствую. Кто-то сверху внезапно кричит. Пора! Но ну, я считаю, что еще рано. Я могу простоять дольше. Я контролирую ситуацию. Ветер становится сильней. Звук больше не кажется мне слишком громким. Может, это знак? Пора отходить? Наверняка нет. Поезд еще далеко. «Лия!» Вновь громко кричит чей-то голос, но я смело раскидываю руки в стороны. Почему я так давно не ощущала это чувство? Это чувство безумной свободы. От него кружится голова, подгибаются колени. Хочется кричать от радости, смеяться. Ловить ртом снежинки и купаться под дождем. Мне хочется жить так, как хочется, а не так, как нужно. И все это проносится в моей голове именно в тот миг, когда грохот поезда становится невыносимо громким. Я не обращаю на это внимания, все так же искренне улыбаюсь, слышу дикий крик и тут же меня что-то отталкивает в сторону. Я грубо приземляюсь на гравий и лицо обдает сильный поток ветра. Ошеломлён, открывая глаза, и вижу, как в 50 сантиметрах от моих ног проносится несколько сцепленных вагонов. Руки жжёт, щека горит, плечо начинает пульсировать, словно один гигантский нерв. Но я забываю об этом. Я поворачиваю голову в сторону и вижу парня. Он лежит рядом, потирая колено, и тяжело дышит. Мне кажется его лицо знакомым, но я никак не могу сообразить, почему именно. «Ты спас меня?» – шепчу я и судорожно глотаю. «Спасибо. Я забылась. Я просто переоценила себя». «Идиотка!» — фыркает тон, и мы встречаемся взглядами. темно синие глаза. Вчера они казались мне черными. Теперь я узнаю его. «Забыла, что я тебе сказал. Не возвращайся сюда больше». «Так это ты. Я взрываюсь и хочу резко встать, но тут же неуклюже валюсь обратно на землю. Тело до сих пор болит, и я опять забыла об этом». Это ты избил меня вчера? И тебе кажется мало. Придурок! Я отталкиваюсь от него ногами. Надеюсь, ты счастлив победить девушку, ведь это так благородно. Да, счастлив. Безмозглый кретин, безмозглая дура. Я что тебе сказал, а? Я сказал тебе не возвращаться. Но теперь мы будем видеться часто. Ядовито протягиваю я и улыбаюсь. Откуда во мне столько злости? Наверное, боль делает с человеком ужасные вещи. С чего вдруг чужачка? Тебе придется придумать мне другое прозвище, потому что сегодня я поменялась местами со своей сестрой и стала членом вашей стаи. Что? В его вопросе столько ужаса, что я растерянно замолкаю. Боится? Я такая страшная? Ты в нашей стае? Да, я пройду инициацию и буду твоей коллегой. Если пройдешь. Рэчи тонн смотрит на меня взглядом полным гнева. Такими темпами ты умрешь, а я больше не собираюсь спасать тебе жизнь. Я тебя и не просила этого делать. Повторишь свои слова, когда поезд переедет тебя на две части. «Макс!» – внезапно кричит с платформы шрам и обеспокоенно машет руками. Мы одновременно поднимаем головы и замираем. «Убирайся скорее отсюда! Нас засекли!» Только сейчас я замечаю панику на перроне. Все зрители, будто молекулы, разбежались в стороны, бросив пиво, одежду и даже бросив друг друга. Теперь каждый сам за себя. Вот вам и свобода, бесстрашие и самоотверженность. «Чёрт, полиция!» – отрезает Максим и срывается с места. Он бежит вдоль рельсов, и я понимаю, что должна следовать за ним. У меня нет другого выхода. Я поднимаюсь на ноги, но делаю это слишком медленно. Парень уже далеко, затем глубоко вдыхаю и начинаю бежать. Боль с каждым шагом отдается в висках, она непрестанно затрудняет движение и заставляет меня жмуриться, громко выдыхать, сжимать кулаки. Через несколько секунд к ноющим мышцам прибавляется холод, ветер настолько ледяной, что я едва чувствую пальцы ног. Безысходность накрывает меня с головой, я слышу голоса полицейских, слышу, как один из них кричит, что на рельсах есть девушка. И испуганно понимаю, они меня заметили. Испустив судорожный крик, я делаю рывок вперед, но неожиданно спотыкаюсь и вновь падаю на больное плечо. Хруст. Перед глазами фейерверком взрываются звезды. Я моментально теряюсь в пространстве и открываю рот, чтобы вздохнуть, но вместо этого из меня вырывается тихий стон. Сжимаю плечо, крепко закрываю глаза и чувствую, как по щекам льются слезы. Такой боли. Я еще никогда не испытывала. Слышу приближающиеся шаги. Бежать поздно. Конец. Обессиленно откидываю назад голову, приготовившись сдаться. Я проиграла. Опять проиграла. Но вдруг мое тело резко поднимается. «Держись!» Командует знакомый голос, и, открыв глаза, я понимаю, что нахожусь на спине Макса. Он вновь помогает мне, но теперь мне все равно, почему... Вместо злости я чувствую безмерную благодарность, поэтому обхватываю здоровой рукой его плечи и прижимаюсь ближе, чтобы ему стало немного легче. Парень бежит быстро, настолько быстро, что скоро полицейские отстают позади. Проверив, что погоня прекратилась, Максим притормаживает под мостом и опускает меня на землю. Выглянув из-за угла, он возвращается ко мне и восстанавливает дыхание. «Ты не такой безмозглый, как я думала», — признаюсь я и вновь жмурюсь. «Кажется, на этот раз я делалась не так легко, как хотелось бы». «Что с тобой?» «Плечо». Я скатываюсь по холодной стене моста и откидываю назад голову. Я слышала хруст, когда упала на рельсах. Наверное, что-то выбило. «Дай посмотреть». «Не надо». «Боишься?» Улыбается парень. Еще бы!» Огрызаюсь я. «Ты ведь такой страшный». «Тогда на секунду забудь о своей гордости. Я просто посмотрю». Да что ты в этом понимаешь? Парень лихач, параллельно доктор наук. Ты почти угадала, саркастически протягивает он. Я пока что не доктор наук, но не прочем стать. Удивленно вскидываю брови, когда Максим садится напротив меня. Хочешь сказать, что ты учишься в институте? А почему бы и нет? Парень осторожно протягивает ко мне руки, и я, прикусив губу, подаюсь им навстречу. Медицинский факультет, уже третий курс. Ничего себе. И кем же ты планируешь стать? Хирургом. Не повезло. Заключаю я. Мои родители доктора. И поверь, ничего хорошего в этой профессии нет. Разве? Макс аккуратно ощупывает мой локоть, ключицу, лопатку и тяжело выдыхает. Если бы все было так плохо, я бы не смог сказать, что с тобой. А ты можешь? Да, ты вывихнула плечо, чужачка. Нужно поехать в больницу, иначе не сможешь на утро пошевелить рукой. «Чёрт, я слегка ударяюсь головой о стену. Только этого мне не хватало». «Не надо лезть туда, куда тебя не просят». «А что ты предлагаешь мне делать?» «Горячо спрашиваю я». «Думаешь, мне нравится быть среди вас? Нравится рисковать жизнью?» «Судя по тому, как ты ожидала своей смерти на рельсах, да, тебе определенно это нравится». Я собираюсь ответить, но потом замолкаю. Он прав. Мои поступки попахивают лицемерием». Если раньше я могла с уверенностью заявить, что пришла в стаю из-за сестры, то сейчас могу лишь признаться, что получаю от адреналина удовольствие. «Возьми». Неожиданно Максим снимает себе пальто и протягивает его мне. «Оденься, ты все дрожишь». «Хватит, иначе я решу, что ты хороший парень». «Так и есть». «На самом деле нет». Я извительно улыбаюсь. «Хорошие парни не бьют девушек». «Оденься». Проигнорировав мою реплику, повторяет он. «Обморожение не пойдет на пользу твоему вывихнутому плечу». Я выдергиваю пальто из его руки и недовольно выдыхаю. «Спасибо». «Не за что». Передразнивает меня он. «Готовы идти, чужачка?» «Готово». С трудом поднимаюсь на ноги и отшатываюсь назад. Голова кружится, конечности наливаются свинцом. Мне бы сейчас уснуть прямо здесь, под мостом, и только потом продолжить путь, но я не могу». Максим стоит, ждет, смотрит на меня и приходится выглядеть сильной. Он закатывает рукава худе и тяжело выдыхает. Моя машина недалеко отсюда. Главное выйти с вокзала и не наткнуться на Копов. Ты знаешь, как нам это сделать? Пока нет. Макс трет лицо руками. Но я думаю, что стоит попробовать обойти вокзал с другой стороны. А что, если нас окружили? Тогда придется вновь бежать, что совершенно тебе не нужно, чужачка. «Так что молись, чтобы полицейские оставались такими же тупыми, как прежде». Я киваю вдруг замечаю на его запястье татуировку. У меня сердце подпрыгивает и делает сальто. Я непроизвольно приближаюсь к парню и притягиваю его руку к себе. «Что это?» – Ошеломленно восклицаю я и рассматриваю английскую букву «В». «Откуда она у тебя?» «Полегче». «Я спрашиваю, что это?» «У меня, наверное, дикий взгляд». Я смотрю на тату и едва сдерживаю внутри ошарашенный вопль. «Что это означает? У меня похожее есть. Вот, смотри!» Я медленно заворачиваю рука в больной руке и показываю Максиму свою «W». Но я абсолютно не помню, как она у меня появилась. «Не помнишь?» – усмехается парень. «Как это не помнишь?» Немного помолчав, я отвечаю. «Не важно. Не твое дело». «В таком случае и это не твое. Он опускает рукава Худи и язвительно улыбается. «Узнаешь у кого-нибудь другого в следующий раз». «Неужели так сложно сказать?» «Да, сложно». Я бешен отворачиваюсь. Наконец я нахожу нечто из моей прошлой жизни и тут же мгновенно это теряю. «Чужачка, нам пора идти». Максим выходит вперед и оглядывается по сторонам. «Вообще-то меня Лия зовут». Возражаю я. «Не чужачка, а Лия». «Ясно». «Попытайся запомнить» попытаюсь. Словно нахожусь рядом с куском металла. Он такой холодный, что к нему страшно даже приблизиться. Однако, если все же пересиливаешь себя и прикасаешься, чувствуешь гладкую ровную поверхность, на которую можно опереться, за которую можно спрятаться. Я иду и смотрю на Максима и нахожу его довольно высоким. По сравнению с ним я маленькая, низкая, тощая и слабая. Но так и есть на самом деле. Волосы парень давно не стриг. Черные пряди торчат в разные стороны, но почему-то смотрится это не так уж и ужасно, что просто поразительно. Обычно люди с похожей прической выглядят нелепо. «Сверлишь у моей спине дыру?» – спрашивает на ходу Макс, и я смущенно опускаю глаза вниз. «Тебе показалось?» «Разве?» «Да, показалось». Парень усмехается. «Почему то не послушала меня и вернулась?» Через несколько минут спрашивает он, и мы сворачиваем на повороте. Открывается вид на площадь перед вокзалом, машины полицейских стоят только там, поэтому мы с легкостью проходим с другой стороны незамеченными. «Потому что я спасала свою сестру», – заученно отвечаю я. Она считает это спасением. «Какая разница?» Устало протягиваю я, потом скажет спасибо. А если не скажет? Хотя бы будет живой. Макс приближается к черному БМВ и открывает мне дверь. Сначала в больницу, потом домой. Я удивленно вскидываю брови и прикусываю губу. «Что за черт? Почему ты такой вежливый? Откуда забота?» «Не задавай лишних вопросов. Просто садись и поедем уже». «Но я должна знать». «Ты ничего не должна знать». Громче произносит парень и проводит рукой по черным прямым волосам. «Есть вещи, которые делаешь, потому что делаешь. Не знаешь почему, просто не можешь по-другому». «Дай угадаю. Есть чувство жалости». Усмехаюсь я и смотрю на Макса. Если бы он не был безмозглым придурком, он бы мне понравился. «Да», – резко отвечает он. «Именно так, из чувства жалости». Больше я не говорю ему ни слова. Сажусь в машину. Мы молча едем до больницы, и я говорю, что найду родителей, и они отвезут меня домой. Максим соглашается, уезжает, но я, не доходя до больницы, разворачиваюсь и иду к остановке». Не хватало еще, чтобы мама с папой увидели вывих моего плеча. Переживу как-нибудь.